Глава 43. За сутки в цитадели отправляли двенадцать служб. Самыми важными были четыре ночные. Считалось, что отсутствие божественного света способствует злым силам. С этой теорией согласился бы каждый полицейский в любом большом городе. Под покровом темноты совершается большинство преступлений. Первой ночной службой была вечерняя, Ее традиционно проводили в большой кафедральной пещере, расположенной у восточного склона горы. Отсюда молящиеся могли наблюдать за угасанием дня. Первые восемь рядов скамеек отводились черным сутанам, духовному братству, состоящему из священников и библиотекарей, которые большую часть времени проводили во тьме Великой Библиотеки. За ними сидел один единственный ряд лекарей, дальше двадцать рядов коричневых сутан — Это были люди физического труда, каменщики, столяры, техники. В их задачу входило ежедневно заботиться о материальном благосостоянии цитадели. Красно-коричневые сутаны стражников отделяли эти три высшие категории монахов от многочисленной аравы серых сутан, что сидели позади всех. В обязанности этих монахов входил неквалифицированный физический труд, начиная от уборки помещений и заканчивая приготовлением пищи. На цветистой конгрегации на особом портике восседали темно-зеленые сутаны. Вместе с аббатом их насчитывалось тринадцать, но сегодня число святых уменьшилось до одиннадцати. Кроме аббата отсутствовал брат Груббер. Когда солнечный свет уже не сверкал на трех огромных оконных створках за алтарем, которые представляли собой круглое окно-розетку и два треугольника по бокам и символизировали всевидящее око Господне, Монахи направились ужинать в общую трапезную. Затем они разойдутся по своим кельям. В храме осталось только трое монахов в красных сутанах карминов. Первым с места сдвинулся грузный, похожий на боксера в среднем весе мужчина, с плоским, бесстрастным лицом и волосами песочного цвета. Он зашагал по гулкому помещению к расположенной под балконом святых двери. Двое его товарищей молча последовали за ним. Корнелиуса, который в миру служил офицером британской армии, аббат назначил руководителем группы. Он остановил монаха, когда тот направлялся на вечернюю молитву, и передал записку с именами двух других карминов, инструкциями и планом. Выйдя из кафедральной пещеры, Корнелиус взглянул на карту, свернул налево и зашагал по узкому туннелю в заброшенную часть пещер цитадели. В лабиринте улочек старого города сгущались сумерки. Вежливые служащие выпроводили оттуда последних туристов, с лязгом опустились решетки, закрывая на ночь доступ в старый город. К западу от цитадели, в районе, известном как квартал потерянных душ, тени начали принимать человеческие очертания. В это время как раз вступила в права торговли женским телом. На востоке Катрина Ман сидела в гостиной, ожидая, когда закончит работу принтер, Теперь она уже жалела, что запрограммировала его на самое высокое качество печати, слишком медленно. По телевизору сообщалось о больших группах людей, собирающихся на молчаливые панихиды, по человеку, которого они еще не знали под именем брата Сэмюэля. Подобное происходило в Америке, Европе, Африке, Австралии, даже в Китае, где публичные демонстрации особенно религиозного характера практически находятся под запретом. Женщина, у которой брали интервью перед собором Божественного Святого Джона в Нью-Йорке, на вопрос, почему ее потрясла смерть монаха, заявила, «Нам нужна вера». Ее голос дрожал от волнения, «Мы должны знать, что церковь заботится о нас. Если представитель духовенства кончает жизнь самоубийством, а церковь молчит, то к чему это может нас привести?» Люди на всех континентах говорили примерно одно и то же. «Одинокая смерть монаха» произвела на всех сильнейшее впечатление. Его бдение на вершине горы символизировало их чувство одиночества и разобщенности. Церковь промолчала и тем самым как бы расписалась в утрате сострадания к ближнему. «Быть может, что-то и меняется», — подумала Катрина, вытаскивая из принтера листок бумаги, на котором была распечатана фотография Адамсона из полицейского файла. «Возможно, пророчество все же исполнится». Выключив телевизор, женщина вышла из комнаты, прихватив с собой на дорогу два яблока. До аэропорта было около получаса езды. Она не имела ни малейшего представления, сколько ей придется там ждать.